Глава восемнадцатая Спасательный жилет снят, рюкзак открыт. Жующий крекеры, закутанный в спальный мешок мальчишка, греется у жаркого костра. Мы и наши вещи пытаемся высохнуть с другой его стороны. Он разглядел и узнал меня сразу же, как вспыхнул огонь. Заговорит первый? Да. «Откуда ты здесь взялась? Что тебе еще от меня надо? Опять денег?» Да ты больше потратила на свою экипировку. Так что? Я уехал от тебя почти на край света. Начал новую жизнь без тебя. Меня дома ждут жена и дети. Ты в очередной раз бросила нас с дочерью. Что привело тебя сюда? Как ты меня нашла? Ты же не одна здесь. А может, ты думаешь, что твои подельники сумеют легко справиться с крепкими мужиками из моей команды? Так не будет этого. Они битые, злые, а лес большой, все скроет». «Ну все, достал». «Я ушла? Ты точно знаешь, что я сама ушла?» «Я все знаю. Мне мать по телефону сказала, что ты нагулялась и написала отказ от Василисы». «Дурак! Я, как и ещё три женщины, в подвал к маньяку попала. И чтобы к дочери вернуться, убила его, а ты... ты даже в розыск не подал. А деньги? Какие деньги?» Ты, придурок по жизни, проверил, с кем ты связался, прежде чем в тайгу лезть. Они твои мужики битые. Каждые два-три года с собой на промысел пару таких, как ты, лохов берут. Вот только никто из них не возвращается назад. Их шайку уже не первый год выловить пытаются. Думаешь, ты особенный? Тебя бы не убили, жена тебя ждет. Тебя даже мать не ждет. Ты знаешь, где я Василису нашла? В приюте. Маменька твоя стоила тебе в поезд сесть. Не поскупилась и экспертизу ДНК провела для деток твоих. Жену твою красавищную украинскую с ее сыном во своиасе отправила, потому как он точно не твой. А вот дочке ее огорчению твоя оказалась. Это правда не помешало ей от нее избавиться. А тебя, думаешь, тебя кроме меня и Василисы кто-нибудь искал? Да, ты хорошо спрятался, такую работу нашел, таких товарищей, что мы год концов найти не могли. «Думаешь, я здесь потому, что людей наняла или подельников на тебя и твое золото натравила?» «Фиг! Серьезные люди разработкой твоей группы занимались. И отряд, который на задержание отправили, давно уже работает под видом наемников, Бывших военных и меня взяли только из-за одолжения человеку одному. Тебе срок светит, а мамочка твоя и крали, что на тебя чужого ребенка повесить пыталась. Тебе передачки в тюрьму таскать точно не будут!» «Не ори!» Ваньку своими криками напугала. Орёшь вечно, как потерпевшая на пожаре. Ну ладно, влип я в историю. Но одно понять не могу, ты тут при чем? Зачем тебе все это? Шесть лет вместе прожили, не нужен был. А после аварии вдруг понадобился. Дурак ведь. И не поумнел вроде до сих пор, а? И что я сделала в ответ на его вопросы? А что делают женщины, когда у них слов нет? Правильно, кидаются в рукопашную. Ну или не совсем в рукопашную. Вот и я, боясь высказать вслух все, что наболело, кинулась на Кирилла с кулаками, забыв при этом все, чему научилась за две жизни. А потому не только не сумела нападать ему, а банально рассмешила. Этот лохматый громила, который после своей тяжелой болезни сумел выжить и заматереть в непростых условиях, схватил меня в охапку и заржал, как конь. И Ванька поганец его в этом поддержал. Но я, как умная женщина, не стала долго трепыхаться в его руках. Вцепилась в его подсохшие лохмы и полезла целоваться. Удивила, конечно, сначала. Да и сама своего порыва испугалась. Вдруг оттолкнет? Нет, не оттолкнул. Схватил в охапку так, что косточки затрещали. Все, мой теперь никому не отдам. За ночь мы три раза поругались, три раза помирились. И к рассвету я получила предложение выйти замуж за своего лохматого еще раз. Утром нам не пришлось никуда идти. Веник с командой меня нашли. Как он орал! Даже вертолет, на который нас с помощью троса подняли, переорал. Переволновался мужик. Золотоискателей, как оказалось, они взяли без проблем. А вот потом... Потом оказалось, что не только Кирилла среди захваченных нет. но и меня на том месте там, где оставили, тоже нет. Хорошо бравый командир на меня маячок прицепил, и уже к ночи они знали, где меня искать. Вот только до самого рассвета сомневались, живая я или нет. В конце концов Кирилла и Ваньку приписали к этому делу как свидетелей и потерпевших, и все закончилось просто отлично. На нашей свадьбе Вениамин Петрович все время повторял, что не зря он на меня такое количество поплавков повесил. потому как чувствовал, что я обязательно купаться полезу. Этим он дал Фомичу повод для смеха и шуток надо мной».